Илья Соломенный. Хроники книжника. Книга пятая. Последняя глава. Глава первая. Нежданные гости. Третий зимний месяц года смерти. Великая степь. Завидев стены родного замка, Иней улыбнулся. Его путешествие наконец-то подошло к концу. Долгий путь до Тавидо, а затем обратно – измотал капитана Соколов и весь его отряд. Несколько недель они сопровождали торговый караван из Тевина, встретив его у самой границы Великой Степи, а затем пришлось ждать, пока в обратную сторону соберётся кто-нибудь ещё. В нынешнее время немногие решались отправляться в дальние путешествия, да. Мир изменился. Изменился неожиданно и далеко не в лучшую сторону. Сначала до рода эги доходили лишь слухи, которые разносили путешественники. О взявшихся из ниоткуда людях в странных одеждах и со странным оружием. О сотнях, тысячах беглецов, появляющихся словно из воздуха. Кто-то из них просил убежища, кто-то сразу нападал на тех, кто оказался рядом. В основном такие вести приходили из Конклава и Империи Шан. И Эней, слушая рассказы чужаков, Радовался тому, что их род живет на отшибе. Он и сам видел нескольких таких людей. Высокие, светлокожие и напуганные. Два десятка человек пришли в их земли с юга и попросили убежища, предлагая за него золото, драгоценности и свои клинки, отливающие светло-голубым цветом. Но владыка не разрешил им остаться и посоветовал отправиться в вольные земли. К счастью, до кровопролития не дошло. Пришли и прожили под стенами замка на Эги несколько дней, восстанавливая силы, и поблагодарив владыку за гостеприимство, отправились на север. За это время шейх Рас и его ближние успели поговорить с путниками и услышали от них невероятную историю. Светлокожие утверждали, что они прибыли сюда с другого материка, того самого который находился далеко на западе, за океаном бурь. Якобы их перенесли сюда устройства, которые построили еще во времена Эфирела, императора мага. А что до причин, по которым беглецы решились оставить свои земли, об этом они говорили шепотом, и каждый раз Инея, несмотря на все его мужество, прошибал холодный пот. «Зараза!» — так они называли то, что пожрало их родной дом. Командир Соколов пытался представить то, о чем говорили светлокожие, но его воображение попросту отказывалось рисовать ужасные картины, описываемые пришлыми. Измененные до неузнаваемости люди, кучи гниющего мяса, превращающиеся в мерзких существ, твари, которые раньше были отцами, братьями, сестрами, матерями и друзьями, и вечный голод, который преследовал тех, то уже был изменен. Но самым страшным были не эти байки, а то, что они оказались правдой. Купцы из Тевина, которых сопровождал Иней и его отряд, поведали соколам о том, что случилось на другом берегу Лазурного моря, там, где находился славный город Алимор. Теперь, по словам торгашей, его не существовало. Точнее, с самим городом ничего не случилось, но людей в нем попросту не осталось. В середине зимы там открылось несколько порталов, из которых начали появляться люди, точно такие же светлокожие, как и те, кто пришел к замку на Эге, но они пришли не одни. Та самая зараза выплеснулась на улицы города сразу вслед за беженцами. Жители Алемора даже не успели понять, что произошло. шуткали. Прямо из воздуха в разных местах Начали появляться испуганные до смерти люди, а следом... Говорили, что уйти живым удалось лишь тем, кто находился в непосредственной близости от крепостных стен, да нескольким капитанам посмышленнее. А большую часть жителей, вместе с прибывшими беглецами, пожрала та самая зараза, превратив во что-то... иное. Правитель Конклава узнал об этом практически сразу. «Хвала небесам! Среди гильдейских магов Алимура нашлись те, кто вовремя сообщил о случившемся в столицу». Иней сомневался, что там с первого раза поверили в происходящее, но городу всё же отправили несколько полков, кавалерии и рот пехоты при поддержке пяти отрядов боевых магов. «Изрядная сила! Да вот только ничего от этого войска не осталось!» Прибыв в Алемур, солдаты и маги обнаружили разрушенный город. Сунулись было внутрь и, уже на подходе гниющие мертвецы, лежавшие в окрестных полях, принялись подниматься и нападать на солдат. Никто не думал, что убив их, проблему не решить. Из повторно заколотых и обезглавленных людей выплескивалась черная жижа, бросающаяся на всех, кто оказался рядом. Через пару часов большая часть войска Конклава оказалась практически уничтожена, даже не войдя в город. Спастись удалось лишь небольшой горский солдат, которых защитили самые смышленные маги Школы Огня. Теперь Конклав закрыл все границы и превратился в изолированное от всего мира государство. Его правитель попросил помощи у империи Шан и Аллостонского королевства, но это оказалось бесполезным. Незадолго до случившегося на юге То же самое произошло и в Ластонии, так что ждать помощи оттуда было бессмысленно. А империя Шан, празднав обедах своих соседей, попросту закрыла границы, стянув к ним все военные силы, какие только были в ее распоряжении. Именно из-за этих тревожных вестей Иней, как человек не глупый, не слишком желал отправляться в путешествие до вольных земель и обратно, но деваться было некуда. Род на Эги нуждался в деньгах и многих товарах, которые было попросту не достать в степи. В Тавидо командир Соколов и его люди навели справки о происходящем в центре материка. К счастью, вольные земли не задела новая напасть, и зараза, которая теперь стала главной темой трактирных слухов и новостей, миновала жителей этого края. Гикнув, Иней ускорил коня и направил его по дороге, Ведущий к воротам замка через деревню, раскинувшуюся под его стенами. За последние пару лет, после того как тот странствующий маг помог им разбить и прогнать фарахтов, дела у рода на еге пошли гораздо лучше. Урожаи были хорошие, люди жили в достатке, родилось много детей. Завидев командира Соколов, люди, занятые своими делами, откладывали их и приветственно махали ему и его людям. Въехав в первый двор замка, Иней спешился, погладил своего коня по морде, угостил кусочком сахара и сунул усцы подбежавшему мальчишке конюху. «Вычисти его и накорми. Пусть кузнец проверит подковы. Будет сделано, господин!» Кивнув парнишке, командир Соколов проконтролировал выгрузку привезенных товаров из нескольких телег и направился к себе домой. Следовало увидеть сына и дочь поздороваться с женой и посетить могилу отца, а после он доложит владыке шейх о своем прибытии. Традиции нельзя нарушать. Иней, как один из военачальников рода, имел привилегию жить внутри замковых стен. Его дом примыкал к ним с одной стороны и к казармам с другой. Еще на подходе он увидел светловолосого мальчугана, сражающегося сразу с тремя сверстниками деревянным мечом. Несмотря на свой возраст, юный воин вполне удачно защищался от атак и даже умудрялся атаковать в ответ. Какое-то время Ней наблюдал за схваткой, пока мальчишка не увидел его. Он скрикнул, откинул меч в сторону и побежал к отцу. Командир Соколов подхватил мальца на руки. «Вижу, ты усердно тренируешься, Ашей!» – серьезно спросил он. «И как успехи?» «Против троих сложно». Засопел мальчишка, обнимая энея «Но я стараюсь». «Молодец», — похвалил его отец. «Завтра покажу тебе один секретный прием, который может помочь тебе против нескольких соперников». «Ух ты!» Глаза мальчишки заблестели. «А может сейчас?» «Погоди», — улыбнулся эней «Я же только с дороги. Где мать и сестра?» Ответить Ашей не успел. В ногу командира Соколов врезалось ещё одно детское тельце и проворно забралось ему на спину. «Угадай, кто?» – раздался писклявый голос. «Хм, даже не знаю. Милена-воительница?» – попробовал угадать мужчина, и дочь, закрывшая ему глаза своими крохотными ладошками, рассмеялась. «Дети скучали по тебе», – заметила подошедшая женщина в светло-зелёном платье, И поцеловала мужа, как и я. Я тоже скучал. Хвала небесам, путешествие прошло удачно. Мы привезли все необходимое. У вас все хорошо? Все отлично. Улыбнулась жена Энея. Но «Ну, говорить будем позже. Тебя ждет владыка. Думаю, он не рассердится, если я несколько минут уделю семье. Улыбнулся Эней. Думаю, тебе все же стоит поторопиться. У него гости. Какие гости? Нахмурился командир Соколов, опуская детей на землю. В большом зале с высоким потолком все так же горела огромная люстра. На каменном подиуме, возвышающемся над полом, Инаи увидел силуэты четырех людей, скрытые за тонкими газовыми занавесями. Страж, который привел командира сюда, кивнул и закрыл за собой дверь. «Иней, сын брата моего, подойди», — велел владыка. Он, как обычно, восседал на удобном кресле за небольшим столом. Трое его посетителей расположились прямо на коврах, поджав под себя ноги. Еще один стоял. Этот человек обернулся к Инею и, дождавшись, пока тот подойдет, спрыгнул с подиума. «Нити путей выновь свели нас, сокол!» улыбнулся он. Прищурившись всадник на эги, вгляделся в лицо незнакомца. Незнакомца ли? Резкие черты подбородка обрамляла изрядная бородка Темно-коричневые, почти черные волосы подстригли совсем недавно. Над висками все было выбрито начисто, и там они еще не успели отрасти. Прямой нос, глаза серо-зеленого цвета, шрам, рассекавший бровь. Это лицо Иней уже видел, вот только после той встречи оно огрубело и выглядело жестким. По нему можно было понять. С момента их предыдущей встречи человек прошел немало испытаний, которые закалили его. Этот мужчина имел мало общего с пареньком, который встретился командиру соколов почти два года назад в сожженном умете. «Дангар из Реноры!» Наконец ответил он, протягивая гостю руку. Вот уж не думал, что мы снова встретимся. Мак, все так же улыбаясь, пожал ее, а Иней обратил внимание на его одежду. Короткая коричневая жилетка, такого же цвета штаны, белая рубаха и высокие сапоги. Рядом с подиумом владыки лежал деревянный посох с красным кристаллом, который пульсировал ровным светом и плащ. Но главное, что привлекло внимание сокола, наплечник мага. Он не был пристегнут к руке, как раньше, а словно вплавился в нее, проступая через рукав рубахи. Иней помнил, что в прошлый свой визит Дангар носил на плече череп оборотня, но сейчас тот выглядел совсем по-другому. Изменилась форма, ставшая похожей на человеческую, и размер а сам череп будто затянуло кожей. Выглядело это жутко, но мага, казалось, такой доспех ничуть не смущал. Дангар обратил внимание на заинтересованный взгляд садника Наэги и вздохнул. «Это долгая история». «Не сомневаюсь. Ты изменился», — наконец заметил сокол. «Знаю, но у вас, как погляжу, все осталось точно таким же». Не совсем." — Дела пошли лучше. — Да, владыка Шайхрас упомянул об этом. — Тем горше будут новости, которые мы принесли. Дангар вздохнул и обернулся к подиуму. — Позволь представить тебе моих спутников. Леди Тувал, эльфийская княжна и ее братья Яйгард и, и Едремин. Друзья, это Иней, командир отряда соколов и первый сын второго брата владыки Наэги. Только сейчас Иней заметил, что сидящие на мягких коврах люди совсем не люди. Красивые лица были слишком хороши для любого человека, и даже длинный шрам одного из эльфов, тянущийся из-под глазной повязки, не мог изуродовать его пародистое лицо. А их уши и впрямь были такие, какими их описывали в рассказах, длинные и заостренные. И вообще, во всем облике гостей – В каждом, даже самом незначительном их движении, так и пробивалась нечеловеческая грация. Эльфы, изучающие лицо Энея, также внимательно, как и он, их кивнули, не произнеся ни слова. "Присоединяйся", промолвил владыка до этого момента молчавший. "Нам предстоит разговор". Значит, Аластонию захлестнула волна этой заразы. К сожалению, поморщился Дангар. Они с Инеем стояли на крепостной стене, глядя на запад, где-то там находились Харгадские горы, которые отсюда не было видно. Именно оттуда пришли нежданные гости. Спустившись в предгорья, маки и эльфы нарвались на один из патрулей наэги, и дело легко могло бы закончиться большой кровью, если бы не один из молодых воинов. Парень участвовал в битве при высохшем озере Наранкуль, против фарахтов, и вспомнил мага, который помог роду Наэге одержать победу. Он взял на себя смелость привести путников в родовой замок. «Вы правда прошли через заброшенные перевалы?» — Наконец, не выдержав, спросил сокол. «Правда?» — кивнул маг. «Нам не зачем врать?» «Горы испокон веков считались неприступными, непроходимыми», — нахмурился Эней. Как вам удалось это сделать? Дангар в задумчивости прикусил губу. Было видно, что вспоминать о переходе ему не хочется. Везение, опыт и магия. Неужели колдовство может помочь пересечь заснеженные пики? В самой середине зимы? Еще как. Не представляю, что бы мы делали без силы. Она помогала нам пройти трудные участки, плавила снег и лед согревало в самые холодные дни. Уверен, без магии мы бы просто погибли в самом начале пути. А тропы? Эльфы живут гораздо дольше нас, друг мой. Яльгард и Едремин за свой век не раз пересекали Харгаты и знали перевалы, о которых люди давно забыли. Было трудно, не скрою. Мы потратили два с половиной месяца, чтобы добраться до ваших земель. Ночевали в пещерах, заброшенных башнях, и выкапывали берлоги прямо в снегу. Несколько раз сталкивались с зверями, о которых никто и не слышал. А однажды нас чуть было не унесла горная река. Река? Представляешь, даже при лютом морозе она не замерзла. Настолько бурное течение там было. И как? Магия, сокол. Все благодаря магии. Но что вы ели? О, об этом я предпочитаю не вспоминать скривился Дангар. «За то, что мы не погибли с голоду, благодарить нужно моего крылатого друга». Иней замолчал, и некоторое время они с магом просто разглядывали окрестности. Вскоре откуда-то сверху послышался клёкот, и на стену невдалеке от них опустился чёрный зверь. Всадник Наегин осторожно разглядывал его. Таких созданий ему видеть ещё не доводилось. Когда они поднимались сюда, Он впервые заметил тёмный силуэт в небе и взял было удежурившего на одной из башен солдата Лук, чтобы подстрелить неведомую живность. Но Дангар заявил, что Крылатый – его друг. Теперь и Ней получил возможность получше разглядеть его. Длинная вытянутая морда с острыми ушами чем-то напоминала лисью. Красные глаза, горевшие огнём, внимательно разглядывали командира соколов. Размерами существо превосходило годовалого телёнка, стоя на четырёх лапах, в холке высотой оно было около полутора метров, доставая своей головой и нею до груди. Всё тело, включая широченные нетопыринные крылья, сейчас сложенные за спиной, и лапы, было покрыто жёсткой, чёрной как ночь шерстью, местами отливавшей красным, а вот длинный хвост, напротив, был очень пушистым с красной кисточкой на конце. Существо скребнуло длинными когтями, напоминающими кинжалы по камню, глядя Иней прямо в глаза, а затем негромко рыкнуло. Тот не отвёл взгляд, хотя ему, откровенно говоря, было не по себе от соседства с таким чудищем. «Его зовут Арес», — представил крылатого маг. «А это Иней, он тоже мой друг». Существо сделало пару шагов вперёд, приближаясь к всаднику, вытянула шею и обнюхала человека. Сокол не сделал шага назад и протянул руку. Арес, удовлетворённый такой реакцией, позволил Энею погладить себя по загривку. И неожиданно, резко взмахнув крыльями, мощным рывком поднялся в воздух. «Ну и друзья у тебя, маг», — выдохнул всадник. «Эльфы! Этот!» «Арес?» «Это Адайрус. Они очень редко встречаются и, как правило, их быстро убивают. Без привязанности к кому-либо эти существа быстро звереют и начинают без разбора убивать всех, кто только попадется им на пути». Хм. «Не переживай», — усмехнулся Дангар. «Арес невероятно умен. Мы с ним, можно сказать, связаны воедино». И Ней ничего не ответил на это странное заявление. Помолчав, еще некоторое время он решил вернуться к тому разговору, который они с магом начали при Владыке. «Вы правда хотите отправиться к тому городу возле мертвого анаран К сожалению, нам придется это сделать». «Но зачем тебе это, маг?» «Там есть кое-что, что поможет нам». Кое-что, что осталось погребенным под завалами башни, где я убил шамана.